Неожиданно Гион протянул руку, сорвал веточку со старого дуба, который, как он надеялся, будет украшать его парк, и прижал ее к груди. «Индейцы считают, что ты приносишь счастье», сказал он высокому дереву. «Посмотрим завтра, правы ли они». Он застегнул рубашку, Небрежно повязал галстук и поехал к своим новым друзьям, ожидавшим его в гостинице Ридовиля. Женщины разошлись по домам, а мужчины пили, закусывали до наступления ночи. Но проспав до утра крепко, почти без сновидений, Гийом ощутил себя полным сил и был готов вместе с Феликсом отправиться к месту дуэли. Серый холодный рассвет порозовел, окрасив ровный перламутровый атлас моря, словно голубиную шейку. Еще стоял легкий туман, но его скоро должен был развеять утренний бриз. Он стер очертания форта Татилу и придал неожиданную прелесть надменной башне Лауга. Примерно полчаса назад начался отлив, и вода обнажила песчаный берег, почти в три раза расширив тонкий, заросший тамарином полумесяц, где через десять лет после Симон погибла Матильда и где со смертью повстречался Гийом. Когда он приехал, господин дерн -де казавшийся еще более суровым в своем внушительном парике и черной треуголке, уже был там вместе с врачом из форта и измерял участок. Увидев двух мужчин, он наклонился и достал из кармана жилета большие часы. — Вы пунктуальный, как военный, господин Тремен. Чего не могу сказать о вашем противнике. Я не слышу даже топота копыт», — прибавил он недовольно. «Он, возможно, нездоров», — предположил Феликс, стараясь угодить и тому, и другому. Дерон Деллер пожал плечами. «Я бы ему этого не пожелал. Его честь, вернее, то, что от нее осталось, оказалась бы смертельно оскорблена. Волнения были напрасны. Тотчас послышался шум колес приближающейся повозки. Вскоре Нервиль и Уаскур пробрались через кустарники и спустились на песок. Тремен со злорадством отметил, что даже слабый утренний свет выдавал возраст одного и потрепанное лицо другого. Глаза графа бегали, как у встревоженного зверя, и было видно, что он предпочел бы в этот миг оказаться в другом месте. Чтобы избежать скопления людей, начальник форта выставил в заслоны старых солдат, которых он отобрал из тех, что были не слишком покалечены, и перекрыл вход на дамбу. Это обстоятельство, нарушившее однообразие их существования, наполняло солдат радостью, и было приятно смотреть, как они, распрямив спину, стояли, опершись обеими руками на мушкеты и поставив приклад на землю между воинственно расставленных ног. По их уверенному виду чувствовалось, что они без колебания откроют огонь по-любому, кто осмелится помешать встрече шестерых, одетых в черные, по самый подбородок мужчин, чьи фигуры на фоне светлявшего неба были похожи на крупных воронов, ожидавших восхода солнца. Среди этих людей не было священника, несмотря на то, что один из них должен был умереть, а может быть даже оба. Такое уже случалось. Но прежде чем явиться на место дуэли, Гийом заехал в церковь, где его ждал господин де Фольвиль, так что он с Богом уже примирился. В утренней тишине раздались равномерные удары звонкого колокола.